Глава 34. Проверка по истории и ведению мероприятий прошли без сюрпризов. К истории я хорошо подготовилась и написала развернутый и точный ответ. А на ведении мероприятий нужно было подробно расписать план организации праздничного бала. Учесть нужно было все мелочи — от украшения зала, подачи напитков... Фуршетных закусок, очередности быстрых и спокойных танцев до да подачи карет, чтобы в фойе не собиралась очередь из гостей. Это было несложно, ведь мы не раз прорабатывали все нюансы на занятиях. Да и за время подготовки я написала с десяток таких планов. Вишенкой на торте для меня был экзамен по танцам. К моему огромному сожалению, ни книги, ни заучивания помочь мне не могли. «А если мне намеренно попадется неуклюжий партнер, то шансов сдать экзамен у меня не будет». Переодев обычную юбку на свободную юбку-купол, в которых мы занимались на уроках, я с волнением вышла в зал. Вскоре все девушки были готовы. После этого дверь открылась, и в помещении ровным строем вошли юноши, которых вел декан. Я ожидала, что меня выберут последний, и стояла, пытаясь стереть с пальца, пятно чернил. Но когда передо мной остановились щиты черные туфли, я удивленно подняла взгляд. «Позволите пригласить вас на танец?» Парень, чего имени я так и не узнала, тот самый, кто приставал ко мне в библиотеке и был свидетелем, как я подглядывала в душе, стоял напротив меня с легкой улыбкой. Я сдержанно кивнула и протянула руку. «На экзамене отказывать нельзя, но если бы это был бал, я ни за что бы не согласилась. Неизвестно, что может выкинуть этот студент». «Так и не спросишь, как меня зовут?» Парень уверенно вывел меня в круг. «Нет, а зачем мне это?» «Хотя бы из вежливости». «Может быть, я не хочу иметь знаком с вершителями?» «Это напрасно». «Мы не такие плохие, как ты думаешь. А мое имя — Райтон. Я хотел потанцевать с тобой на балу, но ты ускользнула, как луч надежды из моих снов». Бал быстро меня утомил. В танце был предусмотрен наклон с поддержкой спины, и когда Райтон оказался близко от моей шеи, я изогнулась еще сильнее, чтобы избежать почти интимной близости». «Не бойся, я не стану шептать тебе непристойные предложения. Я здесь только ради танца», — усмехнулся парень. «Что тебе от меня надо? Я совершенно не намеревалась поддаваться на его очарование и заводить новую дружбу. Урок с Бертом я усвоила слишком хорошо». «Ничего, ты просто красивая». Мы выпрямились и закружили дальше. В Академии много красивых девушек. И я танцевал с каждой из них. Значит, ты просто коллекционер? Можно и так сказать. Что поделать, я просто люблю красивые вещи. Но женщина не вещь. Это зависит от того, удастся ли тебе найти достойного мужа. Спасибо за предупреждение. Я буду искать с особой тщательностью». Не думаю, что это поможет. Мы все носим маски. Что ж, тут я с тобой согласна. Рад, что мы хоть чем-то пришли к соглашению. Кстати, тебе намеревались подсунуть толстяка Вилпа, но сейчас он мучается от несварения, а мне пришлось его подменить. Очень благородно с твоей стороны спасти девушку в беде. Всегда рад помочь. Ты интересная, Адель. Большинство студенток на твоем месте сейчас бы флиртовали со мной, а ты, словно глоток свежего воздуха или слишком крепкого вина, мне нравится. Давай не будем портить послевкусие. Танец закончился, и я сделала реверанс. Желание дамы закон. Райтон поклонился в ответ. Но я надеюсь, что это не последний наш танец. Подмигнув мне, парень вернулся в компанию студентов. И я с удивлением обнаружила, что экзамен по танцам пройден, а я даже не успела как следует испугаться. Теперь нас ждала комиссия и обсуждение результатов. Я старалась не нервничать, пока шла в зал комиссии. Со всеми заданиями я справилась. И даже если что-то не понравилось преподавательницам, все же хоть какую-то оценку они мне поставят. Я не ждала, что мне позволят выделиться или по достоинству оценят. Куда важнее было мое собственное чувство удовлетворения. Студентки собрались быстро, расслабленные и спокойно переговаривались. Для большинства из них эти экзамены ничего не значили. Затем вошла комиссия в полном составе. Преподавательницы, кураторша нашего курса — а также новый декан женского факультета, госпожа Тревелла. Когда все расселись, неожиданно снова открылась дверь. «Господин ректор не ожидала вас увидеть здесь», — удивилась госпожа Тревелла. «Факультет — лучшая невеста королевства, необособленная часть академии. И мне интересно посмотреть, как именно вы оцениваете... «Знание своих студенток», — сухо и сдержанно ответил Мардок. Взяв себе свободный стул, он поставил его у боковой части стола и свободно сел. Состав комиссии тревожно заёрзал, а декан бросила нетерпеливый взгляд на кураторшу. Кашлину госпожа Дармантиш взяла в руки списки. «Мы тщательно проверили все задания», — «Большинство студенток показало хорошие и вполне ожидаемые результаты. Сейчас я озвучу оценки, двигаясь по списку, и если вы не согласны, то можете опротестовать полученный балл и попытаться доказать нам свою точку зрения». Госпожа Куратор произнесла стандартную фразу и сразу же перешла к списку. «Я слушала очень внимательно, но моей фамилии так и не прозвучало». Остальные девушки получили вполне достойные оценки, никто и не думал ничего оспаривать. Когда госпожа Дармантиш отложила список, она взяла другие документы и произнесла. «Но, к нашему огромному сожалению, госпожа Фейми с заданиями справилась крайне плохо, что неудивительно, ведь она регулярно пропускает занятия, «Я склонна рекомендовать ее к отчислению». От прозвучавших слов возникло ощущение, будто меня ударили мешком по голове. Я открыла рот, чтобы возразить, но не могла понять, с какого именно предмета начать. И стоит ли унижаться, если это явный сговор руководства. Кровь отхлынула от моего лица, и я почувствовала, как блуза прилипает к спине. «Было ужасно стыдно, ведь остальные студентки уже усмехались». «Неужели все настолько плохо?» С наигранным удивлением спросила госпожа Тривелла. «Вы можете взглянуть сами». Кураторша передала декану папку с моими ответами. Женщина пробежала взглядом. «Что ж, если студентка не хочет учиться, кто мы такие, чтобы принуждать ее?» «Мне интересно взглянуть, как можно провалить экзамен по домоводству». С иронией в голосе произнес Мардок, протягивая руку. Декан была вынуждена передать ему папку. «Я затаила дыхание в ожидании». «Я не вижу здесь оценок. Только на задание по истории стоит 10 из 10 баллов. Так как вы пришли к выводу, что госпожа Феймитс, «Не прошла экзамены», — бровь Мардека насмешливо изогнулась. Декан ткнула локтем сидящую рядом с ней преподавательницу по домоводству. «Я отвечу за свой предмет», — взволнованно произнесла та. «Госпоже Фемис достался самый простой вопрос, и ответ на него очевиден. Нужно уволить всех слуг, но студентка ушла в размышления и решила многих оставить». «На этом факультете мы обучаем будущих идеальных жен, и мне кажется, что мышление госпожи Феймец сейчас намного идеальнее, чем ваше». Студентка начинает свой ответ с фразы «Если мой супруг держит такую прислугу, полагаю, у него есть на то причины, может быть, уже вам пора поучиться у неё». «Ну, если вы видите, все в таком ключе...» Преподавательница покраснела, опуская глаза. «Я ставлю 10 из десяти за эту работу. Давайте посмотрим дальше. Введение торжеств. Проект выглядит вполне стандартным. Госпожа Сибишли, объясните, что вам не понравилось?» «Вы правы. Проект выглядит стандартным». В этом как раз и заключается проблема. У студентки нет собственного вкуса. Проекту не хватает изюминки. Кажется, на экзаменах действуют двойные стандарты. На домоводстве нельзя отвечать креативно, а на ведение мероприятий нельзя отвечать стандартно. А если я сейчас сравню проект госпожи Фемиц с проектами других студенток? Я увижу там намного больше креативности. Ну, другие студентки гораздо ответственнее подошли к подбору закусок, блюд и модных в этом сезоне оттенков. Я прислушаюсь к вашему мнению, так как сам ничего в этом не понимаю, потому поставлю семь из десяти. Переходим к политике и дипломатии. Мардак прочитал задание, а затем мой ответ. после чего поднял удивленный взгляд на комиссию. « Это что? Что вы имеете в виду, господин ректор? Подавленно уточнила декан: « Это по вашему дипломатия. Но вы же понимаете, мы обучаем здесь не для того, чтобы студентки в будущем кичились знаниями или давали советы, а для того, чтобы они были достойными и разумными женами». «В таком случае ответ госпожи Фемец более чем достойный. 10 из десяти. Светский этикет». «Я оценила навыки студентки на 8 из десяти». Поспешно воскликнула преподавательница, видимо, опасаясь реакции ректора после того, как он прочитает зафиксированную словесную дуэль. «Отлично!» Мардок размашисто начертил баллы на листе. «Танцы!» «Восемь из десяти!» ответила госпожа Ретимель, не поднимая глаз. «Замечательно! Кулинария!» «Я не смогла оценить блюдо госпожи Феймитс, потому что не стала это есть!» Госпожа Орза напротив, гордо вскинула голову. «И что же такого она приготовила?» «Пирог с капустой, картошкой и мясом. Еще и воспользовалась при этом древним способом. Он может быть опасен для здоровья. И этим она собралась кормить мужа!» «Это еда для слуг!» «Госпожа Фэмитс, вы были намерены отравить своего воображаемого мужа?» Со смешком в голосе Мардек обратился ко мне. «Нет, господин ректор!» Голос прозвучал глуховато от волнения. «Тогда почему вы решили приготовить пирог с помощью огня?» «Камень жара не работал!» А если бы я рискнула попросить помощи, то задание бы не засчитали. Сложно сдавать экзамен, если имеешь неисправное оборудование. А почему выбрали пирог? К тому времени, когда я смогла решить проблему с печью, других продуктов не осталось. А пирог — это очень сытное блюдо. Любой голодный мужчина смог бы им наесться. «Госпожа Урзу. Насколько я знаю, все экзаменационные блюда подлежат магической заморозке до проведения комиссии. Пирог госпожи Феймец сохранился? Да, господин ректор. В таком случае я хочу его попробовать, раз уж вы уклонились от своих обязанностей. Но это может быть опасно. Поверьте, не несварение я переживу. Госпожа Орза бросила на меня испепеляющий взгляд, а затем встала и достала мой пирог из ящика с другими блюдами, после чего поставила его перед ректором. Дракон прикоснулся к тарелке пальцем, и вскоре ароматный запах горячего пирога распространился по залу. Отрезав себе очень смелый кусок, Мардок, не торопясь, съел его. Абсолютно все присутствующие замерли». После этого он промокнул губы салфеткой и произнес. «Если бы мои слуги питались так, то я бы им сильно завидовал. Десять из десяти, госпожа Фэмиц. Я судорожно выдохнула. «Итак, я подведу итоги. История. Десять из десяти. Домоводство и подготовка слуг. 10 из десяти. «Ведение торжеств и мероприятий» — семь из десяти. «Политика и дипломатия» — 10 из десяти. «Танцы» — 8 из десяти. «Светский этикет» — 8 из десяти. «Кулинария» — 10 из десяти. И о каком же отчислении может идти речь? «Вы правы, господин ректор». Мы не смогли по достоинству оценить таланты госпожи Феймец, Уже смирившись с поражением, произнесла декан. «Раз что смог вам помочь в таком деликатном деле, когда закончите, прошу вас и куратора, зайти ко мне в кабинет». На этих словах Мардак встал и быстрым шагом покинул зал комиссии. Нас тут же распустили. Я вышла в коридор на ватных ногах. Такая победа отдавала пеплом на губах. Да, я была молодец, но вот оценить это смог лишь Витаэл. И это было для меня как пощечина. Если бы не его вмешательство, я бы уже завтра покинула эти стены. Но, может быть, так было бы лучше. Однако я не понимала, за что все меня так ненавидели. «Адель, можно тебя на минуту?» Меня окликнул голос преподавательницы истории. «Конечно, госпожа Баблита, спасибо, что высоко оценили мой ответ». Я слабо улыбнулась, эмоциональных сил на разговоры совсем не было. «Моя оценка заслужена, и хотя тебе больше никто этого не скажет, но ты на самом деле справилась со всеми заданиями отлично. Ты, наконец, собралась и показала, что не зря занимаешь здесь место». «Не обращай внимания на остальных, они просто хотели тебя исключить». «И если бы не вмешательство ректора, то так бы и поступили». «Но за что? Чем я им всем не угодила?» «Мне не удалось держать нотку обиды и горечи». «Некоторые приревновали. Кто-то видел, как ректор нес тебя на руках в одном пеньюаре. Другие хотят помочь тебе». Но мы живем в мире мужчин и должны действовать аккуратно. Как заваленные экзамены могли помочь мне? Тебя бы отчислили из академии, и ректор перестал бы испытывать соблазн завладеть тобой. Честно говоря, я была уверена, что господин Мардок и сам будет держаться от тебя подальше». Я горько усмехнулась. «Судя по всему, с помощью мы уже опоздали», высказала свою догадку госпожа Баблита. «Не бери в голову. Спасибо за твои слова и откровения. Теперь мне хотя бы понятно, что к чему». «Ты молодец, Адель. Не сдавайся». Коснувшись моей руки, женщина сжала ее, выражая свою поддержку. Вернувшись, наконец, в свою коморку, Я облегченно выдохнула и улыбнулась. Всё же я молодец. И не моя вина в том, что я попала в такую сложную ситуацию. На моем месте многие другие не справились бы. Чувствуя себя счастливой и довольной, я легла спать, отложив все ненужные мысли. «Сегодня день моей маленькой победы, а все остальные проблемы я буду решать завтра».